Глава 6. Тряпка. А Валентин Дмитриевич Сабашов только что вышел из отпуска. Если у турецкого отпуск зимой был лично причудой, неким показателем его ценности и даже уникальности, вот, дескать, захочу и уйду в отпуск посреди самого напряженного рабочего времени, то у Сабашова все было как раз с точностью да наоборот. Он не сам уходил в отпуск, его отправляли. И не потому, что Валентин Дмитриевич был плохим работником, нет. 25 лет на службе в городской прокуратуре были примером безупречного служения духу и букве закона. Просто Сабашов был человеком безотказным, настолько безотказным и безропотным, что жена, дочь и особенно сестра жены считали в полном праве называть его прямо «тряпка». Это прозвище, слава богу, в прокуратуру не попало, но суть его была и там хорошо известна. Вот даже, например, дело о гибели Антея, которая взбудоражила весь город, поручили не ему А молоденькому Сюгину, который то и дело звонил. Валя, помоги, Валя, расскажи, но Сабашов и на это не обижался. Месячное свое конституционное право Сабашов тоже отгулял не полностью. Его то и дело дергали по служебным делам, хотя никто и не подумал вычитать из отпуска эти вполне рабочие дни. Собственно, беззаботно гулял Сабашов всего, может быть, неделю: успел на три дня смотаться в тайгу, походить на лыжах. Взял с собой ружьишко, но стрелять не стал. Он не любил охоту, оставлял это кровавое дело президентам и промысловикам. Просто погулял, подышал воздухом, поглядел на природу, подумал о жизни, романтически полюбовался звездами, не помышляя их хватать с неба, и даже тихонько помурлыкал себе под нос, чтобы медведи не слышали, что ли. Несколько бардовских песен шестидесятнической вольности. Сам Валентин Дмитриевич был не из этих мест, а вовсе даже с юга, из самой Ялты. Все в Сибири было ему чужим. Но он, вот есть такие натуры, всеми силами старался это чужое сделать родным. Поэтому часто простужался, обмораживал нос и уши. Впрочем, никогда из-за таких пустяков не пропускал работу. Городской прокурор тоже позвонил Сабашову утром. Валентин Дмитриевич уже встал, правда, собирался на работу, но столь ранний звонок и его сердце заставил противно заныть. Валентин сразу перешел к делу прокурор города. «У тебя там сейчас что?» «У меня есть дела», – начал было сабашов «У всех дела. Значит так, у меня к тебе одно известие. К нам едет ревизор», – мысленно закончил сабашов «Следователь из Москвы, турецкий. Знаешь такого?» «Господи, еще бы сабашов его не знал». Когда-то был в командировке в генпрокуратуре и запоем, как увлекательнейший роман, читал информационное письмо о расследовании одного заказного убийства, которое вел Александр Борисович. Правда, лично познакомиться не пришлось. Слышал? степенно ответил Сабашов. Вот к нему прикрепляешься. Самолет в 9 утра. Встретишь, ведешь курс. А машина будет? Машина? Нет, машины. Ты-то у нас на что? двусмысленно ответил прокурор. Сабашов так обрадовался, что даже пропустил возможную у другого нормального человека обиду, мол, меня квалифицированного следователя со стажем и опытом прикрепляют как мальчишку на побегушке. Есть? коротко ответил Сабашов. Приготовленные клетчатой рубашкой и свитер были отставлены. Торжественно вытянуты белая рубашка, галстук, выходной костюм и туфли. Валентин Дмитриевич еще раз на всякий случай побрился, щедро опрыскался деним торнадо и помчался на аэродром, уже через пять минут почувствовав, что ноги его превратились в две сосульки. В аэропорту Турецкий был в 7, полет начался в 9. В Екатеринбург прилетели поздней ночью. За это время Турецкий успел подремать, поболтать с соседом, снова подремать и почитать газету. Он терпеть не мог переездов и перелетов. Сколько времени пропадало даром. Ну еще куда ни шло, если перелеты случались в гуще расследований дела. Было время подумать, сопоставить, наметить, угадать. А теперь сидеть и угадывать то не знаю что. Фантазировать. Нет, этого Турецкий терпеть не мог. Потому что фантазии он часто это видел способны потом увести в такую непроходимую глушь и пустоту, что только ау. Ничего наперед угадывать нельзя. Надо собирать, копить, как скупой рыцарь, а потом все самой в картинку сложится. Потом три часа ждали рейса до Новосибирска. Туда прилетели уже утром, но и здесь пришлось ждать самолет в Новогорск. Поэтому, когда турецкий спустился на промерзлый бетон аэродрома в пункте назначения, он был раздражен и хмур. Здравствуйте, Александр Борисович! вышагнул из толпы ожидающих небольшого роста человек с лихорадочно румяными щеками, одетый, словно на концерт заезжей знаменитости. Я Сабашов, Валентин Дмитриевич из городской прокуратуры. Мне поручено вас. О -о -о, извините, вот мои документы. Человек суетливо сунулся в карманы и вдруг застыл. Я забыл дома. Сабашов хотел оправдаться тем, что такая глупость начал передеваться, удостоверение забыл а у Турецкого вдруг настроение пошло вверх. «Здравствуйте, Валентин Дмитриевич. Я вас, наверное, замерзну, как цуцик. Можно будет мне устроить какие-нибудь валенки?» Турецкий обожал таких людей. «Скромность и безотказность. Вот это настоящие добродетели. В глубине души восхищался он, не отдавая себе отчета, что эти качества и ему были отнюдь не чужды». «Валенки?» Почему-то тоже обрадовался Субашов. «Разумеется. У вас какой размер?» Сознавался ли себе Сабашов, что приказ помогать Турецкому означает, кроме всего, шанс, настоящий шанс выпрыгнуть из рядовых командира, проведя он это дело хотя бы на уровне? Вряд ли. Главное, это вполне осознал Турецкий. Он не считал себя открывателем народных талантов, но прекрасный физиономист и опытный следователь угадал сразу же все житье бытие Сабашова и незаслуженную его задвинутость. Знал, что именно на таких людях еще держится законность в стране, Хоть как-то, но держится. И помогать им считал своим долгом. «В прокуратуру?» – спросил Сабашов, переминаясь с ноги на ногу на автобусной остановке. «Нет, зачем? Вы лучше меня введите в курс дела». «Ну, авиакатастрофы у нас Сюгин занимается», – скромно ответил Сабашов. «Я не про катастрофу. Вы мне вообще о городе расскажите. О людях. О, ну, вообще, все, что считаете нужным». Это был тест. Турецкий действительно интересовался местом, где ему придется заниматься работой, но от того, что расскажет Сабашов, тоже кое-что зависело. Например, Турецкий хотел убедиться, что его познание в физиогномике – не пустой звук. Завод, аэродром вот этот самый и город – вокруг все и вертится. Сразу начал с главного Сабашов. 70% нашего небольшого по российским меркам городка работает или работало на самолет в строительном. Когда-то город был закрыт на все замки. Кстати, когда его открывали, те же 70% были против. Что вы, за 40 лет его существования преступность почти на нуле была. Квартиры открытыми оставляли. Само собой, снабжение на столичном уровне. А как же, оборонка. А теперь чё ж? Теперь те же 70% живут от зарплаты до зарплаты, которые выплачиваются крайне нерегулярно. Завод когда-то и городскую казну держал, теперь уже не может. Самому бы выжить. Есть у нас и свои бизнесмены. Восемь человек. Два ресторана частных, несколько кафешек, ларьки, автомастерские. Все. Частному предпринимательству развернуться особенно негде. Бизнесмены наши – народ дисциплинированный. Более того, зашуганные дейкоты. Да Их наша прокуратура, милиция, ФСБ, налоговая полиция, да, что там, все кому не лень, Три суд чуть ли не еженедельно. Разборок бандитских нет, делить нечего. «Когда-то ж тут сталинская каторга была, гиблое место». М «Да». Сабашов, который по мере рассказа обретал все больше уверенность, смолк. «Действительно гиблое. За три сотни количество жертв перевалило, знаете». «Так, об этом потом, ладно?» Сказал Турецкий, вспоминая свой разговор с матерью, когда ему и сто человек погибших показались перебором. «Ну вот, сейчас город стал помаленько выкарабкиваться. Завод заключил контракты на поставку истребителей». Пошли живые деньги. Ну, как-то стало поправляться. А люди? Люди хорошие, сибиряки, открытый, добрый народ. Я когда в первый день сюда приехал, я сам с юга в Ялте бывали давно, так вот, я сюда по распределению попал, почему-то хвастливым тоном сказал Сабашов. Так в первый день пошел в магазин, и старушка, что передо мной стояла, пока до прилавка дошли, мне всю свою жизнь, жизнь своих детей и внуков рассказать успела. Даже за дочку свою сосватало. Я сначала подумал, ну, бывает. Нет, оказалось, сплошь и рядом. Правда, сейчас это на убыль пошло. А жаль. Ну вот наш автобус. Куда поедем? за валенками Простучал зубами турецкий. И расстегнул смершие губы в улыбке. Он не ошибся. Физиогномика его не подвела. Сабашов работник, что надо.